Глава 34 Дом, милый дом, удовлетворенно заметил я, глядя на перетянутое в мой сектор изнанки здания Вместе с частью сада, кстати. Учитывая, что растительность изнанки для меня ценный материал, это вообще было отлично. Итак, клан-холл у нас уже есть. Хорошо движемся в правильном направлении. И у меня есть идея по части дворецкого». Найти Суэго в этот раз удалось просто. Во всяком случае, проблем по пути не было. В этот раз я отправлялся один. Одной из причин было то, что старик вполне может отказать, а провал переговоров не лучшим образом скажется на моем авторитете. В общем, лучше приватно. «И снова здравствуйте», – произнес я. «В этот раз я пришел к вам с предложением, от которого вы, надеюсь, не откажетесь. Хочу предложить переселиться». Старик вопросительно посмотрел на меня, и я пояснил. Я обзавелся зданием наизнанке и решил, что это удобная возможность. Вам ближе к людям, и мне, если что, не нужно будет за советом через полмира бегать. Всем сплошные плюсы. Единственное, не знаю, как вам с родственниками. «Предлагаете вступить в клан?» – осведомился дух. Я пожал плечами. «Исключительно по желанию. Можно ассоциированным членом Можно просто поселиться поближе для удобства. Я действительно считаю, что так будет удобнее нам обоим, но, возможно, чего-то не знаю». Суэго задумался. Он еще не успел ответить, когда я мысленно вздохнул. Над его головой возник маркер задания. «Три условия», — он поднял руку, демонстрируя три пальца. «Я, пожалуй, соглашусь на ассоциацию и в дальнейшем полное вхождение, но...» во-первых, «Мне самому очень тяжело переместиться в другую зону, так что вам понадобится забрать мои кости и перевести к себе». Я кивнул. «Они у ваших родственников хранятся, я так понимаю. Силу можно применять?» «Ограниченных», — хмыкнул старик. «Без серьезного ущерба». «Ясно. Каковы остальные требования?» «Подъемные и содержание», — усмехнулся он. «Ну что же, еще одна задача для Кэти, пока ударные силы клана будут работать в охране». Хотя, скорее всего, ей будет не до этого, она и так уже занимается делами до рью, но мало ли, вдруг сможет хоть что-то выяснить. В любом случае, дело неспешное, можно будет заняться и самому, когда вернусь. Главное, старик в принципе согласен. И между прочим, он полезен не только как советник, но и как амулетчик, и как учитель для новобранцев. В любом случае, в этом направлении я пока что сделал что мог, а времени на большее маловато. Нет, еще есть день, можно попытаться, но... Лучше нормально отдохнуть перед отправлением, мало ли что там будет. Все равно дело неспешное. Лично повидать Кэти я тоже успел. Перед отправлением, однако, нас ожидало еще кое-что. Знакомство с остальными участниками, а также небольшая лекция об аборигенах и культуре мира. Важные знания, бесспорно, даже несмотря на то, что давались в минимально необходимом объеме. В упомянутом мире обитали две разумные расы, живущие в своеобразном симбиозе. Первая – сарги, гуманоиды, самым значительным внешним отличием которых от людей было наличие четырех пальцев вместо пяти. Млекопитающие происходят вроде бы тоже от местных приматов, хотя официально у них наиболее популярна теория креационизма – двуполые. Однако есть и существенное отличие. У них практически всегда рождаются двойняшки – мальчик и девочка. Причем они все обладают, как бы это точнее по-русски, стихийным сродством. Да, пожалуй, так. Практически у всех девочек сродство с тьмой, у мальчиков – со светом. Это влияет и на магические способности, присутствующие примерно у каждого сотого, но в первую очередь на характер. Свет придает любопытство, непоседливость, тягу к исследованию нового, открытость и любовь к переменам, тьма, консерватизм, усидчивость, тягу к защите и сохранению и подозрительность. В тех редких случаях, когда присутствует половая инверсия по стихиям, это означает незаурядные магические способности, так что любопытная женщина или подозрительный мужчина, скорее всего, маги. Основных религий две – монотеизм и поклонение двум богам, брату и сестре, что неудивительно. Есть еще вера в неведомое, но ее исповедует в основном вторая раса, и даже спорно, можно ли называть ее религией. Представители второй расы аборигенов Куа – походили на своеобразную смесь гоблинов, гремлинов и гномов. Около метра ростом, с большими ушами и носами, они были талантливыми механиками и изобретателями, но похвастаться магическими способностями не могли. Большинство их были атеистами, либо исповедовали религии саргов, но часть верила в упомянутое «неведомое» – некую высшую силу по воле и некоему плану, который работает мир – Постижение мира и этой цели считается для них священным. Когда-то Куа были фактически рабами саргов, впрочем, последние защищали карликов от различных угроз и кормили, мастерившими для них оружие и присматривающими по дому. Но сейчас в этом мире идет процесс либерализации общества и увеличения прав. Тем более, что Куа, по сути, контролирует мануфактуры и фабрики. Впрочем, в том регионе, с которым шла торговля, придерживались в основном старых взглядов, так что карлики сохраняли однозначно подчиненное положение или даже считались имуществом. Я внимательно выслушал лекцию и даже записал ее на смартфон. В дороге порасспрашиваю о деталях. Если буду торговать сам, понадобится. Палеонесси По и Натаниэль было сложно определить, насколько серьезно они слушают, но Дорью слишком ответственна, чтобы пропускать важную информацию мимо ушей. Акуалона слишком хорошо понимает ее важность, так что в дамах я не сомневался». Изображения аборигенов нам, к слову, тоже. Показали. «Не в обиду, но вы больше похожи на мать с детьми, чем на охрану», — заметила глава экспедиции, некрасивая женщина, лет сорока. «Не сомневаюсь в ваших способностях, раз прошли собеседование, но было бы лучше, если бы вы могли отпугнуть противников без боя». — Так это все равно только на разумных нападающих действует. А их, как обещали, не будет, — пожал я плечами. Зверям-то особой разницы нет. Все же как-то с сомнением произнесла она, оглядывая нас. Я вздохнул. — Может, мне продемонстрировать способности? — Нет, что вы, — после небольшой, но заметной паузы ответила женщина. — Вот и хорошо, — вздохнул я. — В таком случае, пока мы добираемся до сопряжения, возможно, вы, как уже работавший там специалист, можете рассказать нам что-то важное? С главой экспедиции Кэтрин Зои, несмотря на ее явные сомнения в нашей профпригодности, впрочем, могу ее понять, удалось вполне конструктивно побеседовать. В первую очередь меня интересовали перспективы самостоятельной торговли в дальнейшем и, соответственно, отношение к такой перспективе ее гильдии. В итоге она сообщила, что выскажет свое мнение по завершении экспедиции, но то, что не было четкого отказа, уже хороший знак. Помимо этого, она поделилась полезными мелочами, не вошедшими в основную лекцию, вроде конкретных обычаев аборигенов или местной еды. Жаль, конечно, что броник мой еще не готов, но обойдусь тем, что есть. Благо, мои боевые возможности и так немного расширились благодаря автомату и гранатам. Кстати, инвентарь тоже нужно будет расширить, хотя бы на один слот. Лучше на несколько, но это дороговато. И насчет дороговато. Остаток своего заказа у Пруна я давно забрал. Жаль, с исцеляющими всё ещё не получается. И в принципе есть возможность поднять ауру до максимального для меня сейчас ранга, но напрягает меня Куалона. Если воздействие ауры на неё станет ещё сильнее, я уже и не знаю, что из этого выйдет. К тому же эти амулеты открывали классовую способность не только мне, но и другим. Я проверял, надевая их на Кэти и на Таниэль. Возможно, есть смысл потратить часть эссенции на их прокачку. Эти классовые способности определенно будут весьма полезны. Блин, еще знать бы, что именно они дают. Даже название неизвестно. В общем, из-за всего этого я никак не мог определиться, на что все-таки лучше потратиться, и только перед самым отправлением улучил момент, чтобы все же поднять ауру, хотя ощущение было неприятное. Совесть давила. Радиус действия – 25 метров. Эффективность снаряжения – плюс 75% – все положительные характеристики. Минус 50% – все положительные характеристики снаряжения врагов. Снижение точки насыщения на 35%. Возросло все, но вот скорость прокачки поднялась уже всего на 5%, а не на 10%. И эссенция ушла практически вся. Остается надеяться, что это было правильным решением. Потому что если нет – Выправлять возникшие проблемы придется опять же мне. Ассортимент товаров, которые кланеры везли на продажу, оказался на удивление широк. От украшений и тканей до семенного материала и бытовой химии. Все это кланеры тащили в рюкзаках на своих спинах. Интересно, транспортные средства вообще можно загонять наизнанку? Мой велосипед не пролезал. А то это было бы решением проблемы парковки. Я усмехнулся своим мыслям. По словам Зои, На той стороне у них имеется база, и с транспортом проблем не будет. Хм, интересно, почему они не устроили торговую точку прямо на месте, а вместо этого возят куда-то. Сопряжение в этот раз представляло собой не озеро, а просто яму, но процесс перехода ничуть не отличался. Вошли, вышли. Вроде ничего не изменилось, но мы уже там. Регистрацию для нормального пребывания в Новом мире осуществлял их же клановый специалист, так что платить не пришлось. «Что-то изменилось», — сообщила Дурью. Я кивнул. «Она явно имела в виду изменение расы. Как и в прошлом мире, я получил сообщение об изменении работы некоторых способностей». «Привыкай», — сообщила Леонесса. «Я так живу». Во время этого короткого обмена словами мы осматривались. Местность вокруг, пусть обзор и ограничивали небольшие желтоватые домики и такая же стена вокруг поселения, разительно отличалась и от места входа в нашем мире, и от болота, где находилось сопряжение в мире Куалоны. Твердая и пыльная, обожженная солнцем почва, ослепительное солнце в безоблачном небе. Пустыня, похоже. «Пустыня», — озвучила мои мысли Леонесса. «Надеюсь, наша снегурочка не растает». Наши спутники и наниматели, пока они сдавали груз и готовили повозки к поездке, предоставили нас себе, так что мы могли беспрепятственно обойти опорный пункт и даже выйти за его пределы. А последним незамедлительно пожалели, ворота были открыты и выходу никто не препятствовал, но снаружи было «жарко». По-моему, во владениях вулканического бога было комфортнее. Там было жарко и душно, но не было здешней обжигающей сухости и пыли, немедленно принявшейся забиваться во все отверстия. В первый миг я решил, что мне показалось, но нет. Она действительно ползла по одежде даже без ветра. Стряхнуть удалось лишь ретировавшись обратно за ворота. «Кажется, нас забыли предупредить о чем-то важном», – пробормотал я. «Пойдем-ка побеседуем с зои Путь к цели работал даже без затрат маны, так что долго искать начальницу не пришлось. Она обнаружилась в ближайшем домике, беседующей с пожилой худощавой дамой. Администратор опорного пункта, как показало изучение графы соцстатуса. «Прошу прощения, что перебиваю, но у нас тут проблема, которую лучше решить сразу», — сообщил я. «Пыль!» — осведомилась дама. Я кивнул. «Мы, собственно, как раз об этом говорили. Вот, возьмите». Она подняла со стола, за которым женщины сидели, набор пластинок на веревочках, напоминающих солдатские жетоны, но сделанных то ли из кости, то ли из какого-то старого желтоватого дерева. Изучение понятно. Пустынный амулет. Разработанный исследователями клана «Все пути», этот амулет предназначен для того, чтобы сделать путешествие по пустыне относительно комфортным. Он защищает от солнечной слепоты, ослабляет воздействие жара, а также защищает от пыли и пыльных духов. Однако потребляет ману пользователя – 3 единицы в сутки. Возможно увеличение в сложных условиях. Изношенность – 0 из 1. Насыщение – 0 из 26. Открывает способность «выживальщик». «Благодарю», кивнул я. «С пыльными духами сталкиваться еще не доводилось, и даже не знаю, что бы мы делали с местными условиями без этого. Полагаю, первым исследователям пришлось тяжело». Администратор кивнула, глядя на меня с явным интересом. «Ну вот, а ты говорила», — заметила она, обращаясь явно к своей собеседнице. «Я ни на что не претендовала», — пожала плечами Зуи. «Хм, похоже, нам устроили небольшую дополнительную проверку». Несмотря на амулеты, которые я порекомендовал своим соратницам надеть только перед выходом за ворота, чтобы не тратить ману, выехали мы только после заката. Меньше нагрузка на амулеты и в целом комфортнее. Дорьюг слово действительно переносило жару тяжелее нас, но с амулетом справлялось. Два десятка кланеров, три наемных охранника, пять фургонов. Несмотря на груз, место оставалось достаточно для комфорта». Если в этой местности и было что-то хорошее, так это ее в целом ровность и твердость, так что даже без дорог ехать можно было легко, если знать направление, конечно. Однако у нас тут собрались профессионалы, так что опасаться, что у них с этим проблемы не приходится. Тягловой силой нашего транспорта служили четвероногие земляные големы, напоминающие скорее массивные столы на толстых ножках, чем живые существа. Но какова бы ни была внешность, они исправно выполняли свою работу, не капризничали и не требовали воды или пищи. Так что придраться было не к чему. Хм, нужно будет поинтересоваться о возможностях небоевого применения големов. В конце концов, у меня есть свой мастер. От ночного холода амулеты не защищали, по крайней мере, заметно не было – Но все запаслись тёплой одеждой, так что проблемы это не создало. Тем более внутри фургонов было тепло. К сожалению, нам, как охране, торчать всё время внутри было не положено. К счастью, Дурью вызвалось взять на себя большую часть вахты. Поскольку на ночном холоде ей было комфортнее, чем на дневной жаре, это выходило скорее её удобством, чем эксплуатацией, так что совесть меня не мучила. Натаниэль с Куалоной для компании устроилась на носу каравана. Фургоны двигались не цепочкой, а крестом, так что меч оставалась в зоне действия ауры. А мы с Лионессой внутри заднего фургона, прислушиваясь к посторонним звукам. Впрочем, живое наблюдение было скорее формальностью, тем более что пыль закрывала видимость. На каждом фургоне было навешано по несколько сенсорных и сигнальных амулетов. Да и среди членов экспедиции тоже было несколько сенсоров, которые использовали свою магию для контроля окрестностей. Задачей охраны, то есть нас, в итоге было непосредственное устранение угрозы, а не ее выявление. Мы должны, если что, мгновенно среагировать и принять удар на себя. Собственно, последняя как раз моя задача с защитной магией лучше всего у меня. Не знаю, возможно, в этой пустыне кто-то и живет, и может быть даже кто-то опасный, но мне на глаза даже растений почти не попадалось. Едем себе и едем, не останавливаясь. Големы в отдыхе не нуждаются, а людям в любом случае комфортнее внутри защищённых магией фургонов. Единственно, с рассветом я поменялся местами с нашей снегурочкой, отправив её отсыпаться. Куалона осталась при мне. Может, в этот раз удастся обойтись без драк? Хотя я даже не уверен, что это к лучшему. Всё-таки не удалось. С другой стороны, стычка оказалась незначительной. Какой-то наглый пыльный дух вывел нам навстречу смерч пыли. Без статус-баров я, честно говоря, не понял, что это не просто природное явление, но Куалона засекла присутствие духа так, что я немного притормозил караван и вышел вперед. Тьма для определения местонахождения, веревка, касание смерти, минус дух, минус смерч. Пара минут времени, да и то в основном на прогулку к смерчу и обратно. Ну и попал в него веревкой не сразу. Сдувало. Вскоре после полудня однообразная до того местность принялась меняться. Кое-где стала появляться растительность, и один раз я даже заметил нечто похожее на куст. Даже пыли вроде бы становилось меньше. Еще пара часов, и местность вокруг уже сложно было назвать пустыней. Растения перестали быть редкостью, разнообразящий пейзаж. На небе появились отдельные прозрачные облачка, цвет почвы изменился. Солнце, впрочем, пекло почти так же, и облака пыли продолжали окутывать фургоны, но и это уже казалось не таким неприятным. Хотя, возможно, я просто привык, К закату пустыня осталась далеко позади. Мы ехали по довольно пустынной, но уже степи. И тут уже жизнь была. Я замечал как птиц, так и змей. Насекомых и ящериц вообще было довольно много. По утверждению Зои, с которой я перекинулся несколькими фразами, такими темпами мы доберемся до первого поселения к рассвету. Сдав вахту Дорью, я вернулся в свой фургон. Батарейка в смартфоне почти села. Я извлек ее. Перезарядка. «Вы умеете перезаряжать батарейки?» – с явным интересом осведомился мужской голос. Я обернулся. Естественно, в фургоне ехали не только мы с Лионессой. Нас подселили к участникам экспедиции, но мы с ними даже не разговаривали толком. Сперва я спал, потом нес вахту, а Лионесса то ли отсыпалась впрок, то ли просто Куалона, который и так приходится следить за телами в двух разных мирах, решила уменьшить себе нагрузку, временно перестав контролировать третье тело. «Вместе с нами в фургоне было трое мужчин, одна женщина, и сейчас, кажется, всех их заинтересовала моя магия». «Ну да», — отозвался я. «Нужное умение в дороге. Это точно», — согласился парень лет двадцати пяти. «Можно попросить?» «Моментально над всеми кланерами возникли маркеры задания. Смотри-ка, а это работает?»